Мимо нас проплыли Джеймс и Руби. Ты ей сказал? – спросил Джеймс, не глядя на меня. Я кивнул. Погоди-ка минутку, возмутилась Глория, когда они уже начали удаляться. в о т ь что это ты себе позволяешь? Договариваешься с ним за моей спиной? Скажи своей цаци.